«Гамлет и Дон Кихот. Мир после Данте». Примечание. Лекция прочитана на христианском радиоканале «София» 28 января 1998 года. Конец примечания. Мне бы хотелось вернуться к божественной комедии и вновь поговорить о Данте. Прошло почти 400 лет с тех пор, как в языке культуры, общем для всех народов мира, в языке у всего человечества – Появилось два новых имени – Дон Кихот и Гамлет. Почти одновременно была написана «Трагедия Шекспира» и появился первый том книги Сервантеса. Оба эти герои – правдоискатели. Обоим безумно больно жить в этом мире, не трудно, а именно больно. Оба хотят видеть в людях лучшее, открывают что-то отталкивающее. Оба они, и Гамлет, и Дон Кихот, воспитаны на средневековом христианском идеале. Но они с ужасом обращают внимание на то, что в жизни этот идеал не воплощается. Оба ждут от людей честности, а видят в них лицемерие, ханжество, коварство, видят в них злобу. Ждут от людей верности и доброты, ждут и не находят. Если мы внимательно всмотримся в образ Гамлета, то поймем, что в сущности принц Гамлет, не случайно Шекспир поселяет его в замке средневековой эпохи. Это Роланд, тот самый Роланд, о котором говорит песня о Роланде, но только с университетским образованием. Все идеалы, которые так дороги Гамлету, которыми он живет, пришли из мира, в котором честность и примота ценились превыше всего. Таков же и Дон Кихот. Им обоим в мире, в котором они оказались на рубеже XVI и XVII веков, чудовищно больно и одиноко. Оба страдают, оба пытаются бороться. Но их сопротивление злу выливается в сражение с ветряными мельницами или в экстравагантные выходки Гамлета. И боль Гамлета, и боль Дон Кихота – это, в сущности, то же самое чувство, которое испытывал некогда Данте. То чувство, которое заставило Данте Алигьери провести своего читателя через ад и показать людям на страницах своей книги, как в зеркалах самих себя. Но только разница, очень важная разница между Данте и Гамлетом, или Данте и Дон Кихотом, заключается в том, что Данте – человек средневековья. Он еще обладает стойкостью Роланда, обладает внутренней силой и не поддается унынию ни при каких обстоятельствах, ведь он из тех людей, что не сдаются. И можно понять почему. По той причине, что в центре мира у Данты всегда Бог, Бог, который может все. В этом смысле Данте остается в рамках тех представлений о Боге, которые характерны, скажем, для псалмов Давидовых. «Господь воцарися», «В лепоту обличися, обличайся, Господь, в силу и припоясася». Псалтирь, глава 92, стих 1. «Бог царит над миром, и, как бы ни было нам иногда трудно, но мы всегда под Его защитой, мы – Его, а Он царит над миром», – такова логика Данте. И если мы посмотрим на то, каков у Данте Христос, то мы увидим, что Христос в божественной комедии — это всегда победитель. Христос спускается в ад и рушатся подземные скалы. Данте смотрит на обвалы, по которым в начале двенадцатой песни он спускается все ниже и ниже вместе с Вергилием и слышит, что говорит ему его вожатый. Тридцать четвертое. «Так знай же...» что когда я прошлый раз шел нижним адом в сумрак сокровенный, здесь не лежали глыбы, как сейчас. Но перед тем, как в первый круг гиены явился тот, кто стольких в небо взял, которые у Дита были пленны, так мощно дрогнул пасмурный провал, что я подумал, мир-любовь объяла, которая, как некто полагал, его и прежде в хаос обращала». Тогда и этот рушился утес, и ни одна кое-где скала упала. Христос умирает на кресте, и рушатся подземные своды ада. Христос спускается в ад и ступает по обрушившимся камням и скалам. Вот что говорит Вергилий в другом месте, 52-е. «Я был здесь в нове мне ответил он, — «когда при мне сюда сошел властитель, хоруговью победы осенен. Им изведен был первый прародитель, и Авель, чистый сын его, и Нои, Моисей, уставщик и служитель, и царь Давид, и Авраам седой». Израиль и отец его, и дети, Рахиль, великой взятая ценой, и много тех, кто ныне в горнем свете. От песня четвертая. Итак, Христос победитель. Это логика Данте, в этом все существо его, в этом вся его вера. Другое дело Гамлет и Дон Кихот. Их религиозность уже совсем другая. Оглядываясь вокруг, они видят, что Бог бессилен и впадают от этого в отчаяние. В их эпоху еще ни у кого не появилось желания воскликнуть, будто бы «Бог умер», как это сделает потом в XIX веке Фридрих Ницше, но они видят, что Бог далеко не во всем всемогущий царь, они видят это, не могут осмыслить и впадают в отчаяние. Вот на самом деле… Истоки гамлетовской боли. Вот истоки отчаяния Дон Кихота. Бог совсем не всемогущий царь. С Богом все совсем не так просто. Гамлет, Дон Кихот и те люди, которые жили в их эпоху, те люди, о внутреннем мире которых нам рассказывают Шекспир и Сервантес, разглядели, что кроме силы Божьей есть еще и его слабость. Есть еще его незащищенность, беззащитность, его немощь. Это огромный шаг по сравнению с Данте, по сравнению со Средневековьем. Но только они не поняли еще, что в этой немощи Божьей заключается его сила. Вот этого они действительно не сумели понять. «Немощь Божья». Это что-то очень важное, но совсем не такое страшное. И, конечно же, если бы Гамлет, Шекспир, или Дон Кихот, Сервантес, или их современники глубже вчитывались в Евангелие, они бы это поняли. Но они понять этого не сумели. Они остановились на пороге нового видения Бога. и вместе с ними на пороге застыло все человечество в течение трёх столетий XVII, XVIII и XIX веков, пытаясь безуспешно возвращаться к старым формам представления о Боге. Отсюда, например, романтизм как ренессанс Средневековья, отсюда Виктор Гюго с его легендами веков и так далее. Другие попытались... как Ницше. Сказать, что Бог умер, третий, таких с каждым веком было все больше и больше, говорили просто, что Бога нет, и отвергали для себя всякое богословие. И только на рубеже 20 века, а может быть и после его наступления, был сделан шаг вперед огромный, чрезвычайно важный. Стало ясно, что Бог являет нам себя, не сокрушая скалы, не демонстрируя свою власть над миром, но совсем наоборот, в полной беспомощности, в беспомощности распятого, в беспомощности новорожденного ребенка, в беспомощности умирающего. В полной беспомощности являет нам себя Бог и обнаруживает через эту слабость, беззащитность и немощь свое всесилие, свое всемогущество. Вот это стало ясно только в XX веке. Поэтому можно говорить, что в XX веке христианство вышло из того кризиса, который оно действительно переживало все последние века. Хотя, конечно же, были люди, и прежде видевшие, что такое Божья немощь, которая делает человечество другим, которая действительно возрождает и преображает его. Если бы не было таких людей, то не было бы Пьеты Микеланджело, не было бы очень многих других произведений, как художественной, так и аскетической литературы, как живописи, так и скульптуры. Сейчас многие спорят о возрождении, что это такое – Возрождение, язычества, Возврат к дохристианскому прошлому или что-то другое? Действительно, когда читаешь стихи и прозу писателя эпохи Возрождения, когда смотришь в галереях статуи и картины, созданные в эту эпоху, иногда приходит в голову мысль о том, что итальянское возрождение XV-XVI веков действительно было возвратом к античности. И вместе с тем исчерпывающий ответ на вопрос, который я только что задал самому себе и вам, заключается всего лишь в двух словах «Пьета Микеланджело». Ирина Михайловна Паснова, директор брюссельского издательства «Жизнь с Богом», рассказывает в своих, к сожалению, до сих пор еще не опубликованных записках о Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе. Она работала на этой выставке в павильоне Ватикана, где среди экспонатов и находилась Пьета Микеланджело. «Все советские посетители, — говорит Ирина Михайловна, — Останавливались здесь, перед этой скульптурной группой. А кто-то даже сказал, когда смотришь на Пьету, то задумываешься о Боге, и появляется огромное желание верить. Микеланджело получил заказ сделать эту работу, когда ему было всего лишь 23 года. Это было в 1498 году. Примечание. Ирина Михайловна Паснова, годы жизни 1914-1997, дочь известного историка церкви Михаила Паснова, русская католичка, бельгийка, деятель русской эмиграции, редактор журнала «Жизнь с Богом» и бессменный директор одноименного издательства, главной задачей которого было помочь духовному просвещению верующих в СССР, живших в условиях гонения на веру и церковь. Всего «Жизнь с Богом» выпустил около 160 изданий духовной, в основном православной литературы, на русском языке общим тиражом более двух миллионов экземпляров. Конец примечания. Безусловно, очень многие люди, бредя в тумане, спотыкаясь и ошибаясь, Делали шаги куда-то дальше, за пределы того пространства, которое позднее так четко обозначил Шекспир в фигуре своего Гамлета, но только рассказать об этом по-настоящему смогли лишь христиане XX века. Поэтому о нашем трудном времени можно говорить как о времени, когда апостольское понимание сути нашей веры вновь начинает возвращаться человечеству». На первый взгляд кажется, что было бы лучше, если бы мы до сих пор оставались такими же, каким был Роланд, воспетый во французской эпической поэме, какими вообще были люди раннего средневековья в целом. Но, вы в жизни все совсем не так просто.